От автора. Дорогие читатели, этим томом завершается трилогия «Чудовищный секрет Авроры», включенная в цикл «Дикая магия». Спасибо всем, кто прошел этот извилистый путь вместе с нашими героями. Лондонским троллем Рандером Салливаном и его бедовой напастью Княжной Карповской. Предугадывая вопросы о судьбе брата Авроры, заранее хочу сообщить, что книга о Артуре будет. Так же, как история о Еве-прародительнице, которую я ранее анонсировала. Обе они выйдут в отдельном цикле «Веера между мирья». Почему так, станет понятнее в процессе. Хара принесла на хвосте много интересных историй о происках судьбы, о сильных чувствах и незабываемых приключениях. Расскажет она и о том, как в мире дикой магии появилась первая капля. О том, откуда прибыла магия в наш мир и кем по-настоящему была его прародительница. О том, куда отправился Артур и сколько миров ему предстоит пройти, прежде чем найти ответ на главный вопрос. На данный момент в рамках цикла «Веера между мирья» уже вышли две истории. «Властелин моих кошмаров» или «Невеста на обмен» и «Новинка проклятия зеленоглазая или «Тьма ее побери». Все книги серии читаются самостоятельно, но объединены мирами. Персонажи в рамках цикла так или иначе пересекаются, некоторые события взаимосвязаны. Однако, повторюсь, каждую книгу можно читать отдельно от другой. Тут я считаю важным пояснить, что цикл «Веер между мирья» вообще тесно связан с миром дикой магии. Судьбы героев переплетаются. Неявно, но значимо. не плетет свой узор. И над всеми нами парит одинокая синекрылая Хара, готовая провести каждого божественной тропой, а затем поведать новую истории молодому магу-древу. Быть может, когда-нибудь джади, рассказывая Авроре, ее сыну и младшей сестренке Айе, сказки о других мирах, упомянниый Артура Карпова, ищущего свою высшую магию. Да встречи на тропах веера междумирья.